требовали столько решительно действовать. Наступление началось 16 декабря в 4 часа утра без артиллерийской подготовки. Вместо решительного удара четырьмя полками, как это планировалось, командиры 10 и 16 пехотных дивизий ввели в бой по одной две роте, а затем вводили дополнительные силы. В 7 часов утра артиллерия открыла наконец огонь. И к 7.30 оборона противника была прорвана, были заняты важнейшие тактические пункты и высоты. Артиллерия противника, 8 орудий, пыталась открыть огонь, но была быстро подавлена. На правом фланге 10-й пехотной дивизии представилась возможность развить успех в глубину и продвинуться до Янзы. Командиру дивизии был дан соответствующий приказ. Но он его не выполнил, мотивируя это отсутствием связи с 50-й армией и возможностью контратаки со стороны японцев. Между тем, перед фронтом этой дивизии находился только один взвод японцев. В то же время из 50-й армией сообщили, что она успешно наступает и просит оказать ей поддержку артиллерии. Поддержка артиллерии была дана, но, как потом выяснилось, 50-я армия в наступление не переходила В итоге дня боя на правом фланге 86-й армии был осуществлен прорыв, но развить его в глубину не удалось из-за нерешительности командования и ложных занесений. 10-я армия для наступления выделила только один батальон. Тот занял ряд высот, но дальше наступать не стал, поскольку вся армия продолжала стоять на месте. На второй день... В сражении продолжали участвовать только две дивизии, 10 и 16 которые имели некоторый успех, но развить его вводом свежих сил никто не решил. 10-я и 50 армии продолжали бездействовать и ложно доносили о боевых действиях, которых не делали. 18 декабря японцы сняли свои части с неатакованных китайцами участков и произвели частные контратаки. Над полем боя появились 22 самолета противника. Вечером 18 декабря командование районом отдало приказ. 19 декабря войскам укрепить занятый рубеж и улучшить свое положение. С утра 20 декабря ввести в прорыв свежие 67-ю и 40-ю пехотные дивизии. Во исполнение этого приказа 67-я и 40-я пехотные дивизии выступили из своих районов для выполнения поставленной задачи. 19 декабря, то есть на 4 день операции, части 10-й и 16-й пехотных дивизий выполняли поставленные им задачи, отбивали контратаки японцев. 67-я и 40-я пехотные дивизии китайцев подходили к полю боя. 13.30, 19 декабря, последовал новый приказ – прекратить наступление, перейти к обороне, 67-ю и 40-ю пехотные дивизии в бой не вводить. Вечеру создалось следующее положение. 10-я и 16-я пехотные дивизии в первой линии отражали контратаки японцев, За ними в затылок стояли 67-я и 40-я пехотные дивизии китайцев. Наступательная операция войск 3-го района была прекращена. Этим незамедлили воспользоваться японцы, стянув к месту боев отдельные подразделения той же 116-й пехотной дивизии. С утра 20 декабря при поддержке 9 самолетов около полка пехоты противника перешло в контратаку. Китайские войска отошли на старый рубеж, занимаемый до наступления. 21 и 22 декабря прошли спокойно. Японцы продолжали стягивать подразделение 116-й пехотной дивизии к месту боя, и 23-го силой до двух пехотных полков перешли в наступление, стараясь сбить китайцев с занимаемых позиций контратакой 67-й пехотной дивизии китайцев атака противника захлебнулась с большими для него потерями. Утром 24 декабря командующий районом принял решение контратаковать силами пяти дивизий. Такая контратака против двух полков японцев могла принести большие результаты. Но в 15.30